Я хотел из страстей не сумел побороть над душою царит ненасытная плоть но я верю в великую милость Господню после смерти простит мои кости Господь